Отец Болезнация, я выпивший Извини, зашел дорогой в портерную И по случаю жары выбил две бутылочки Жарко, брат Старик Мусатов вытащил из кармана какую-то тряпочку И вытер ею свое бритое, спятое лицо как тебе, Борик, ангел мой, на минуточку Продолжал он, не глядя на сына По весьма важному делу Извини, может быть, помешал «Нет ли у тебя, душа моя, до вторника 10 рублей?» «Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денег, понимаешь ли, о, хоть зарежь!» Молодой Мусатов молча вышел и стал за дверью шептаться со своей дачной хозяйкой и со служивцами которые вместе с НИП сообща нанимали дачу. Через три минуты он вернулся и молча подал отцу десятирублевку. Тот, не поглядев, и небрежно сунул ее в карман и сказал «Мерси». Ну, как живешь? Давно уж не видались Да, давно, самый святой Раз пять собирался к тебе, да все некогда То одно делал, то другое, просто смерть Впрочем, вору, что это я вру Ты мне не верь, Боренька Сказал во вторник, когда в 10 рублей тоже не верь Ни одному моему слову не верь Никаких у меня делов нет, а просто лень Пьянство и совестно в таком одеянии на улицу показаться Ты меня, Борик, извини, тут я раз три к тебе девчонку за деньгами присылал и жалостные письма писал. За деньги спасибо, а письмам не верь, урал Совестно мне обирать с тебя, ангел мой. Знаю, что сам ты едва концы с концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своим дохальством не поделаю. Такой нахал, что хоть за деньги показывай Ты извини меня, Боренька, говорю тебе всю эту правду Потому не могу равнодушно твоего адгельского лица видеть Прошла минута в молчании Старик глубоко вздохнул и сказал Ох, угостил бы ты меня пивком, что ли Сын молча вышел и за дверями опять послышался шепот Когда немного погодя принесли пиво Старик при виде бутылка жевелся и резко изменил свой тон «Был, братец, ты мой на медне, я на скачках», — рассказывал он, делая испуганные глаза «Нас было трое, и взяли мы в тотализаторе один-трехрублевый билет на шустрого И спасибо этому шустрому на рубль нам выдали по 32 рубля Не могу, брат, без скачек Удовольствие благородное Моя бабенца всегда задает мне трепку за скачки, а я хожу «Люблю хоть ты что!» Борис, молодой человек, белокурый, с меланхолическим неподвижным лицом, тихо ходил из угла в угол и молча слушал. Когда старик прервал свой рассказ, чтобы откашляться, он подошел к нему и сказал «На днях, папаша, я купил себе штиблеты, которые оказались для меня слишком узким. Не возьмешь ли ты их у меня? Я уступлю тебе их дешевле». «Пожалуй», — согласился старик, делая грибасу, Только за ту же цену, без уступок Хорошо, я тебе это взаймы даю Сын болез под кроватью и достал оттуда новые штиблеты Отец снял свои неукалюжие, бурые, очевидно, чужие сапоги И стал примеривать новую обувь Как раз, сказал он Ладно, пускай у меня остаются А во вторник, когда получу пенсию, пришлю тебе за них Впрочем, умру, продолжал он, вдруг опять Впадая в прежде слезливый тон «И про тотализатор уру, и про пенсию и ты меня обманываешь, Боренька, я ведь чувствую твою великодушную политику, насквозь я тебя понимаю, что ты блед, потому оказались узкие, что душа у тебя широкая, ах, Боря, Боря, все я понимаю и все чувствую». «Вы на новую квартиру перебрались?» – прервал его сын, чтобы переменить разговор. «Да, брат, на новую, каждый месяц перебираюсь». Моя бабенца со своим характером не может долго на одном месте ужиться. «Я у вас был на старой квартире, хотел вас к себе на дачу пригласить. С вашим здоровьем вам не мешало бы пожить на чистом воздухе?» «Э, «Нет», — макнул рукой старик, «бабу не пустят, да и сам не хочу. А раз что, вы пытались вытащить меня из ямы, и сам я пытался, да ни черта не вышло. Бросьте, в яме я колевать мне». Сейчас вот сижу с тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого так и тянет домой в яму Такая уж, значит, судьба, навозного жука не затачишь на розу Нет, однако, братец, мне пора уж, темно становится Так постойте же, я вас провожу, мне самому сегодня нужно в город старика и молодой надели свои пальто и вышли Когда немного погодя, они ехали на извозчике, было уже темно, и в окнах замелькали огни. — Обобрал я тебя, Боренька, — бормотал отец. — Бедные дети, должно быть великое горе иметь такого отца. Боренька, ангел мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. изведи Да чего доходит мое нахальство, боже мой, сейчас вот я тебя обобрал, конфужу тебя своим пьяным видом, братьев твоих тоже обираю и конфужу, а поглядел бы ты на меня вчера. Не скрою, Боренька, сошли вчера к моей бобенце и соседей, и всякая шваль. Напился, и я с ними, давай, на чем свет стоит, чистить вас, моих деточек. я И ругал я вас, и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотел, видишь, шлепияных баб разжалобить и разыграть из себя несчастного отца. Такая уж у меня манера, когда хочу свои пороки скрыть, чтоб все бедо на неведах детей взваливаю. «Не могу я врать тебе, Боренька, из кровати!» «Шел к тебе, Гоголем, а как увидел твою кроцать и милосердие твой язык прилип к гортане, и всю мою совесть дверь к перевернула!» полную папаша, давайте говорить о чем-нибудь другом!» «Матерь Божья, какие у меня дети!» Продолжал старик, не слушая сына. «Какую Господь мне роскошь послал! Таких бы детей ни мне, ни путевому, а настоящему бы человеку с душой и чувствами не достоин я!» Старик снял свой маленький картузик с пуговкой и несколько раз перекрестился. «Слава тебе, Господи!» вздохнул он, оглядываясь по сторонам и как бы ища образа. Замечательные, редкие дети, три у меня сына, и все как один. Тресвы, степенные, деловые, а какие умы! Извозчик, какие умы! У одного Григория, у мать столько, что на 10 человек хватит. Он и по-французски, он и по-немецки. А говорит так, куда тебе твои адвокаты? Заслушаешься? Дети мои, дети, не верю я, что вы бои не верю. Ты у меня, Боренька, мученик Разоряю я тебя И буду разорять Даешь ты мне без конца Хотя и знаешь, что деньги твои идут не на дело На медник присылал я тебе Жалостное письмо, болезнь Описывал свою, а ведь врал Деньги я у тебя на ром Просил, а даешь ты мне Потому что боишься меня Отказом оскорбить, все это я знаю чувствую, Гриша тоже Мученик, в четверг, братец ты мой Пошел я к нему в присутствии горя грязь оборванный, водка От меня, как из погреба Прихожу прямо эта фигура лезу К нему с подлыми разговорами А тут кругом его товарища «Товарищи, начальство, просители, осрамил на всю жизнь, а он хоть бы тебе капельку сконфузился, только чуточку побледнел, но улыбнулся и подошел ко мне, как ни в чем не бывало, даже товарищем отрекомендовал. Потом проводил меня до самого дома и хоть бы одним словом попрекнул». «Обираю я его, пуще в тебя. Взять теперь брата твоего Сашу, ведь тот же мученик». Женился он, знаешь, полковницкой дочке из аристократического круга. Приданное взял. Кажется, не до меня ему. «Нет, брат, как только женился после свадьбы со своей молодой супругой, мне первым визит сделал в моей яме, ей-богу!» Старик всхлипнул и тотчас же засмеялся. «А в ту пору, как дорожную у нас...» Тертую речку с квасом ели и рыбу жарили И такая водь была в квартире, что черт, то тошно Я лежал выпивший, бабенца моя выскочила к молодым с красной рожей Безобразие одним словом А Саша все превосбог Да, наш Саша хороший человек, сказал Борис — Великолепнейший! Все вы у меня золото! И ты, и Гриша, и Саша, и Соня! Мучу я вас, терзаю, срамлю, обираю, а за всю жизнь не слыхала от вас ни одного слова упрёка, не видал ни одного косого взгляда. Добро бы отец порядочный был, а тот... Ху, не видали вы от меня ничего, кроме зла. Я человек нехороший, распутный, Теперь еще, слава богу, присмирел и характера у меня нет. А ведь прежде, когда вы маленькими были, во мне положительность сидела, характер. Что я не делал и не говорил, все казалось мне как будто так и надо. Бывало, вернусь ночью домой с клуба пьяный, зылой, давать твою покойницу мать попрекать за расходы. Целую ночь ем ее поедом и думаю что это так и надо. Бывало, утром вы встанете и в гимназию уйдете, а я все еще над ней свой характер показываю. Царство небесное. Замучил я ее мученицу. А когда, бывал вернетесь вы из гимназии, а я сплю, вы не смейте обедать, пока я не встану. А за обедом опять музыка. Небось помнишь? Не дай бог никому такого отца. Вам меня бог до подвиг послал. Именно на подвиг. Тяните уж, детки, до конца. Чтение отца твоего и долголетия будешь. За ваш подвиг, может, Господь пошлет вам жизнь долгую. Извозчик, стой. Старик спрыгнул с пролетки и побежал в портерную. Через полчаса он вернулся, пьяный корякнул и рядом с сыном. А где теперь Соня? Спросил он. «Все еще в пансионе?» «Нет, в моя она кончила и теперь у Сашиной тещи живет». «О!» — удивился старик. «Молодец, девка, стало быть, в братья пошла». «Эх, нету, Боренька, матери, некому утешаться. Послушай, Боренька, она знает, как я живу, а?» Борис ничего не ответил. Прошло минут пять в глубоком молчании. Старик вскалипнул, утерся своей тряпочкой и сказал... «Люблю я ее, Боренька, ведь единственная дочь, а в старости лучше утяжения нет, как дочка. Повидаться бы мне с ней». «Можно, Боренька?» «Конечно, когда хотите». «Ей-богу!» «А она ничего?» «Полно, она сама искала вас, чтобы повидаться». «Ей-богу?» «Вот дети, ха-ха! Извозчик, извозчик! Вот дети! Извозчик, а!» «Устрой, Боренька, голубчик, она теперь барышня, деликатес, консуме и все такое. На благородный манер я не желаю показываться ей в таком подлейшем виде. Мы, Боренька, всю эту механику так устроим. Денька-тре я воздержусь от спиртозов, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло в порядок. Потом приду к тебе, и ты дашь мне на время какой-нибудь свой костюмчик. Побреюсь я, подстегусь, потом ты съездишь и привезешь ее к себе. Ладно?» Хорошо Извозчик, стой Старик опять спрыгнул с пролетки и побежал в пордерную Пока Борис доехал с ним до его квартиры, он еще раза два прыгал И сын всякий раз молча и терпеливо ожидал его Когда они, отпустив извозчика, пробирались длинным грязным двором в квартире бабенцы Старик принял в высшей степени сконфуженный виноватый вид Стал робко крякать и причмокивать губами Боренька, сказал он заискивающим тоном а Если моя бабенца начнет говорить тебе что-нибудь такое То ты не обращай внимания И обойдись с ней, знаешь, это как, приветливей Она у меня невежественная и дерзка Но все-таки хорошая баба У нее в груди бьется доброе и горячее сердце Длинный двор кончился, и Борис вошел в темные сени заскрипела дверь на блоки Пахнула кухней и самоварным дымом Послышались резкие голоса Проходя из сеней через кухню, Борис видел только темный дым Веревку с развешанным бельем и самоварную трубу, сквозь щели которой сыпались золотые искры «А вот и моя келья!» — сказал старик, нагибаясь и входя в маленькую комнату с низким потолком И с атмосферой, невыносимо душной от соседства с кухней Здесь за столом сидели какие-то три бабы и угощались Увидев гостя, они переглянулись и перестали есть «Что ж, достал?» – спросила сурово одна из них, по-видимому, сама бабенция «Достал, достал», – забормотал старик «Ну, Борис, милости бросим, садись, у нас, брат, молодой человек просто, мы в простоте живем» Он как-то без толку засуетился, ему было совестно сына, и в то же время, по-видимому, ему хотелось держать себя около баб, как всегда, гоголем и несчастным, брошенным отцом. «Да, братец мой, молодой человек, мы живем просто без затей», — бормотал он. «Мы люди простые, молодой человек. Мы не то что вы, не любим пыль глаза пускать, да? Разве водки выпить?» Одна из баб, ей было совестно пить при чужом человеке, вздохнула и сказала «А я через грибы еще выпью». «Такие грибы, что и не захочешь, так выпьешь». «Иван Георгиевич, пригласите их, может и они выпьют». Последнее слово она произнесла так «выпьют». «Выпь, молодой человек», — сказал старик, не глядя на сына. «У нас, брат, вин и ликеров нет, мы пообрасту». «Им у нас не нравится», — вздохнула и чего ничего, он выпьет». Чтобы не обидеть отца отказом, Борис взял рюмку и молча выпил. Когда принесли самовару, он молча с меланхолическим лицом в угоду старику выпил две чашки противного чая. Молча он слушал, как Бобенция намеками говорил о том, что на этом свете есть жестокие и безбожные дети, которые бросают своих родителей. — Я знаю, что ты теперь думаешь, — говорил подвыпивший старик, входя в свое обычно пьяное возбужденное состояние. — Ты думаешь, я опустился, погряз, я жалок, а по-моему, эта простая жизнь гораздо нормальнее твоей жизни, молодой человек. Ни в ком я не нуждаюсь и, и не намерен унижаться. Терпеть не могу, если какой-нибудь мальчишка глядит на меня с ожалением. После чая он чистил селедку и посыпал ее луком с таким чувством, что даже на глазах у него выступили слезы умиления. Он опять же говорил о тотализаторе, о выигрышах, о какой-то шляпе из панамской соломы, за которую он вчера заплатил 16 рублей. Лгал он с таким же аппетитом, с каким ел селедку и пил. Сын молча высидел час и стал прощаться». «Не смей удерживать», — сказал додменно старик. «Извините, молодой человек, что я живу не так, как вам хочется». Он хорохорился, с достоинством пфыркал и подмигал бабам. «Прощайтесь, молодой человек», — говорил он, провожая сына до сеней. «Аттанде!» В сенях же, где было темно, он вдруг прижался лицом к рукаву сына и всклипнул. «Поглядеть бы, блин, на Сонюшку!» Зажептал он Устрой, Боренька, ангел мой Я побреюсь, надену твой костюмчик Строго лицо сделаю Буду при ней молчать Ей-ей, буду молчать Он робко огляделся на дверь За которой слышались голоса баб Задержал рыдание и сказал громко Прощайте, молодой человек Оттандэ